Гибель комиссара 2 практически не отразилась на деятельности евразийского филиала службы безопасности. Круг решаемых им задач не изменился. Огромный механизм связей и отношений сохранил набранный ход. Тысячи людей продолжали своё дело, даже не представляя, что произошло. Лишь родные и близкие друзья комиссара переживали трагедию, ошеломлённые случившимся, всё ещё не веря в его смерть. Несмотря на понехиду и похороны на старинном кладбище в Ростовле, на родине Ромашина. Место Игната занял его первый заместитель Луидж Тарантино, и всё пошло своим чередом, если не считать усиления влияния санитаров на службу безопасности и ситуацию вокруг чертополох и хроноускорителей в целом. А поскольку Тарантино, жгучий брюหนяк с ниточкой усов и глазами на выкоте, был резидентом хирургов, рангом выше, чем Игорь Марич. Последний был вызван в резиденцию службы, занимавшую крыло гигантского здания УАСС под Рязанью. «Полуянова и Белого необходимо в ближайшее время ликвидировать», — приказал комиссар, небрежно отбрасывая с лба прядь черных волос. «Они в курсе всех событий, это очевидно и очень опасно. Через двое суток прибывает инспектор наших хозяев. Мы должны будем отчитаться о проделанной работе и о готовности к уничтожению ствола. К этому времени оба должны быть обезврежены». «Полуянов уже под стражей, содержится пока в клинике центра, но через пару дней, когда шумиха вокруг его имени уляжется, мы переведем его в изолятор СБ в Брянске, где он и останется навсегда. Белый же...» — Марич потускнел. «Белому удалось скрыться. Мы ждали его у родителей, у жены и детей. Все живут отдельно в разных уголках Европейской России, однако у него оказался личный схрон, так сказать, коттедж. В сало впился. Когда наши люди...» Прибыли туда, он был готов к встрече, сжег все три куттера, четверых оперативников покалечил и скрылся. Тарантино налился темной кровью, минуту молчал, потом произнес обыкновенным голосом, будто они говорили о пустяках. «А ведь вы обязаны были проконтролировать их появление, коллега. Такие проколы наши хозяева не прощают». «А вы должны были изучить их досье», — огрызнулся Марич, — «и сообщить мне подробности». Откуда я мог знать, не будучи в вашем штате, что этот гриф владеет скрасными режимами и занимается рукопашным боем с младенчества. Хорошо, хорошо, не кипятитесь. Белый далеко не убежит, рано или поздно объявится возле ствола. С полуянва глаз не спускать. Попробуем его закодировать, а если не получится, он ничтожен. Миваш промах с белым велик, но ликвидация ромашина компенсирует его. Можете пока не бояться гнева хозяев. Марич знал о быстенном положении дел, но говорить, естественно, ничего не стал. Гибель комиссара изменила соотношение сил и решила множество проблем, которые сам Марич решить не мог. Что ж, пусть все думают, что Ромашин убрал он. Мне не нравится поведение Златкова. А в чём дело? Он позволяет себе странные эскапады, делает ненужные заявления, развёл бурную деятельность по изучению остатков ствола, перекрёстка пространств, как он говорит. Что беспокоит вас конкретно? Он стал другим, избегает контактов. Малич помолчал. У нас есть данные, что за день до гибели комиссар Ромашин встречался с ним дома. Тарантино сузил глаза, голос его похолодел. Это уже интересно. Разговор записали? Нет, Ромашин применил глушилку. Малич поймал немигающий, острый и холодный, словно у змеи, взгляд резидента и внутренне поежился. Он знал, что происходит с теми, кто не оправдывает надежд хронохирурга. Фёдор Полуянов мог бы освободиться из своего заточения уже через час после того, как его поместили в отдельный бокс клиники центра под предлогом восстановления тонуса и проведения специальных лечебных процедур. Но не стал этого делать, не получив сигнала от Белого. Он действительно нуждался в отдыхе, а лучшего места, чем палата в реанимационном отделении клиники, придумать было трудно. В гибель комиссара Фёдора не поверил. Слишком хорошо он знал этого человека, способного рассчитать любую комбинацию на много ходов вперёд. Однако пока доказательств у него не было, настроение оставалось паршивым. Очевидно было наступление хирургов на властные структуры. и усиление их контроля над стволом. Они явно готовили удар по зданию бывшего хроноускорителя, и удар этот был не за горами. Где ни ночь после перевода его в отдельный бокс клиники с медицинским комбайном и прочими лекарскими прибамбасами, Фёдор проспал как младенец. На следующее утро рослый молодой человек в комбе техперсонала принёс завтрак и молча передал больному чёрную капельку с когтком, проронив всего одно слово: "Транш". Капля оказалась рацией с речевым и мыслевыходом, а также, естественно, и мысленным входом. Таких Фёдор в бытность свою начальником группы Роуд Аскер не знал. Рация запищала после обеда. Это был Белый. «Фёдор, ты живой? Слышишь меня?» «Ты где?» «Неподалёку. Всё нормально. Готовлю с Ромашиным сюрприз в местной конторе». «Он жив?» «Ты сомневался? Будь спокоен, этот человек не даст себя угробить, за здоровый живёшь». Раци отве тебе передал его поренёк, с ним и будешь контактировать. Вечером по моему сигналу уйдёшь, он поможет. Благодарю за работу. Что, у нас мало времени? День и ночь. Завтра или послезавтра прибывает некий инспектор от хирургов. Будет проверять готовность их сети к операции по уничтожению ствола. Может быть придётся его захватить. Кроме того, Золотков подал хорошую идею запустить туда разведгруппу для оценки опасности остатков хроноускорителя. Если «Секонд» даст добро, у нас появится шанс организовать контр-игру. Но ведь Золотков... С нами. Мужик мощный и умный, самостоятельно смог раскодироваться. Представляешь силу воли? Ну будь, да, вот ещё что. Кокумека на досуге, и си голос Григория изменился. В спецхране управления нет дримеров. Ну и что? Ну и что? Дриммер не игрушка, разработан специально для первопроходцев, спасателей и прочих представителей тревожных служб, и требует особого обращения. Нет в управлении, есть где-нибудь на складах ВКС. Они здесь вообще не существуют. Фёдор засмеялся. Гриша, ты переутомился, как это Дриммер не существует? Мы же с тобой ими пользовались. А мечи Владея и старого волхва там, они есть. Здесь их нет. Что ты хочешь сказать? Что значит «там»? А ты подумай. Добавлю еще кое-что для размышлений. Тебе знаком термин «транш»? Это мне кажется принесли. Рация, правильно. Но я таких никогда не видел. А ведь обязан знать, как гриф СБ. Кстати, ты тоже. У нас, конечно, есть микрорации, но без выхода на спутниковые сети и называются они по-другому. «Вокеры». Всё, да свяжи. Подожди, пытался был остановить охранника Фёдор, но тот уже отключил связь. У нас слух пробормотал Полуян. Что ты возьми? Что он хотел этим сказать?